Виктория Вестич. Мама для выброшенного ребенка. Глава первая. Ай, черт. Ноги разъезжаются по натоптанной прохожими дорожке. И я нелепо машу руками, пытаясь поймать равновесие и не упасть на лед. Только чудом удается не грохнуться со всего размаха. Но моя потрепанная сумка слетает с плеча и конспекты с докладом в дешевой пластиковой папке веером разлетаются по тротуару. И без того паршивое настроение стремится к отметке абсолютного нуля. Ругаясь под нос, я осторожно семеню к вещам и быстро собираю их. Не хватало еще, чтобы доклад, который я делала нашему вредному преподавателю по философии, чтобы он допустил меня до экзамена, разлетелся по всей улице. Быстро сцапав последнюю тетрадку, кое-как отряхиваю их от соли и песка и с тоской смотрю на грязные руки. Что за неудачное утро? Покопавшись в сумке, выуживаю из нее упаковку влажных салфеток. Но тут, сквозь шуршание упаковки, до меня доносится тихий детский плач. Он звучит так неожиданно посреди темной безлюдной улицы, что я застываю и быстро оглядываюсь вокруг. Ни одного прохожего нет, не говоря уже о мамочке с ребенком. Показалось? Растерянно оглядевшись еще раз, принимаюсь вытирать грязные пальцы. Если я опоздаю к Игорю Эдуардовичу хотя бы на пару минут, он вообще принимать доклад откажется. А я и так задержалась. Почти бегом подлетаю к мусорному контейнеру, чтобы выбросить использованные салфетки и помчаться дальше. Как плач? Раздается снова. Вот только уже гораздо ближе, и он как будто затихает опять. Кажется, от недосыпа после сессии у меня начались слуховые галлюцинации. Меня пугали, конечно, что на первом курсе бывает очень тяжело. Но ведь не настолько. Но жалобный писк раздается снова. Звук идет откуда-то со стороны мусорок. Сердце сжимается. Неужели котенка выкинули? Бедняжка! Сейчас же холодно замерз, наверное, вот и мяукает. А мне его даже взять нельзя. Стоит домой принести, как хозяйка квартиры меня вместе с котиком на улицу выставит. Даже вещи собрать не даст. Не успеваю сделать и шага, чтобы вытащить котенка и хотя бы в ближайший подъезд занести отогреться. Как писк превращается в надрывный плач. Все мое нутро вздрагивает и рвется вперед. Я даже понять толком ничего не успеваю, как оказываюсь у мусорки. Заглядываю внутрь и, каменею. Внизу, на ворохе каких-то бутылок, и бог знает, чего еще, лежит ребенок. Малышу на вид всего месяцев шесть. Он закутан в какие-то обмотки тряпок, щечки покраснели от мороза. Забыв обо всем на свете, я скидываю сумку с плеча и бросаюсь к нему приходится встать на край ограждения и перегнуться в бак почти наполовину но сейчас на первом месте не брезгливость и страх подцепить что нибудь а ужас внутри словно просыпается инстинкт главное спасти малыша как можно скорее вытащить его оттуда замерз лихорадочно ощупываю его крохотные ручки и понимаю что они ледяные меня всю трясет Когда я вытаскиваю малыша, ребенок плачет и жмется ближе, утыкается личиком в мою куртку и хватается за мою ладонь маленькими пальчиками. А у меня сердце кровью обливается от этого беззащитного жеста. Еще немного, и младенец замерз бы прямо здесь. А если бы я не проходила в этот момент мимо, волосы на затылке шевелятся от этой мысли: что за нерадивая мамаша оставила здесь такую кроху. Не отнесла в больницу или другое учреждение, а вот так, хладнокровно выбросила, как ненужную вещь. Я чувствую, как трясется в руках маленькое тельце и дрожу сама. Расстегиваю куртку, запуская внутрь мороз, и прижимаю кроху к себе, чтобы он мог хоть немного согреться от тепла тела. Оглянувшись по сторонам и не увидев хоть кого-то из прохожих, кто мог бы мне помочь, Я бормочу, пытаясь успокоить ребенка. Но, кажется, больше успокаиваю себя. Настолько сильно меня потряхивает от нервов. Тише, не плачь, мой хороший, сейчас. Сейчас придем в тепло. Наверное, надо вызвать полицию. Но сейчас суббота, раннее утро. Пока патруль приедет, малыш окончательно закоченяет. И я принимаю решение поскорее добраться до своего дома. Все равно живу совсем рядом, а уже оттуда позвонить 02. Подхватив сумку, я как могу быстро направляюсь к обычной пятиэтажке, где снимаю квартиру вместе со своей подругой. Ни одной мысли ни о докладе, ни об Игоре Эдуардовиче или заваленном зачете. Сейчас главное — это греть малыша, а уже потом разбираться со всем остальным.